Хранится там, где я меньше всего ожидал, в заброшенном бункере бомбоубежище, на территории фирмы Валькирия. Стратик обернулся к нему всем корпусом. Не может быть, там нет бункера. Год назад строга север обследовал всю территорию фирмы. Бомбоубежище устроено в подвалах главного корпуса и сейчас залито водой. Бункер есть. Мамон достал из кейса папку с бумагами. Золото упрятано надежно и идеально. Бункер был построен в 49 году, в самом начале Холодной войны, в любой момент готовый перерасти в горячую, ядерную. Тогда еще не было большого опыта строительства подобных сооружений. Но надо было как-то готовиться к защите важных государственных учреждений от оружия массового поражения. И поступали чисто по русскому способу. Чем больше, тем лучше. При строительстве нарушили естественный дренаж осадковых вод, стекающих по рыхлым отложениям в реку. Лесовидные суглинки размокли и за несколько лет превратились в плывун.